Глава 11. Безумный Антракс. Антракс быстро шагал по улицам города. В голове кровь стучала так, что это было почти больно. Что-то незримое давило на глаза, заставляя изображения туманно расплываться. Ноги казались ватными и словно проваливались в зыбучие пески. Радовал Антраксу только одно: он сменил обувь. Шагать по городу в новых мягких ботинках, учитывающих разницу его ног, было куда проще. особенно в таком состоянии. Наверное, именно поэтому в стремительной походке Иштарца не было ни уверенности. Мысленно он отмечал, что слишком стар для экспериментов с обовью и путешествий. Стар для глупых шуток, подходивших разве что для иштарских мальчиков, не достигших двадцатилетия, не было ему понятно и то, что в действительности заставило так серьёзно разобидиться на жену и друга. Он хорошо понимал, что именно ему подмешали. И был уверен, что ничего катастрофического с ним не случится, но всё равно злился, наверное, от того, что эта глупая шутка нарушила его планы. С самого начала планируя эту поездку, Антракс имел большие планы на Нерисмеро. В этом городе он был всего один раз, но считал его прекраснейшим городом долины. На континенте, по мнению Антракса, он уступал по красоте лишь его родному Ишхарату. Половину прошлой ночи Антракс потратил на составление плана. Он рассчитывал провести время с женой, показать ей город, сводить на праздничное представление, даже морально смирился с необходимостью станцевать с ней хоть раз. Нервно скалился, он спрятал руки в карманы и ещё больше разозлился, найдя там серебряное колечко. Это было откровенное безделье, маленькое серебряное кольцо, похожее на переплетённую лиану. Оно должно было понравиться Люлайне. А теперь он не хотел ей его дарить и вообще считал глупыми подарки без повода. Нашёл причину. Ей понравится, ругал он себя, меняя кольцо на бутылку рома. Раз уж он был не в себе, хотелось быть вне себя окончательно, ибо относительная ясность ума с сумбуром эмоций окончательно сводила с ума. Антрак был пьян не впервые, ещё до пожара он успел ощутить неприятный осадок от опьянения. Тебе плохо, ты живёшь с мамой, заявил тогда шестилетний Мэден. Антрак смотрел на старшего брата, отвлекаясь от книги. Впрочем, об их старшинстве можно было рассуждать очень долго. Сын наложницы был всего на пару месяцев старше сына королевы. А тогда Антрак, будучи выше брата и куда серьёзнее, смотрел на него с явным недовольством. Последнее время они считались друзьями, хотя эта дружба была скорее волей их отца, вбитая в обух их рожками. Антрэкс был готов терпеть чумного брата, если того требовал сам король Эншард, которого мальчик искренне уважал. Ну, моя мать никогда не позволила бы мне творить всё то, что я в итоге вытворяю. Готов поспорить на что угодно, что ты никогда не пил вина, не то что рома. Антрэкс, вспоминая это, невольно улыбнулся и сделал большой глоток из бутылки. Сложно было понять, зачем он тогда соврал и заявил, что всё он пил. Ещё и спровоцировал брата на распитие алкоголя. Ему тогда хотелось в очередной раз убедиться, что он лучше Медина. Говорили, что после бутылки крепкого старского вина, которую они разделили на двоих, антракс был действительно меняем и брата, но самого антракса это едва ли удавлютворяло. Чувство собственной беспомощности и откровенного тумана в голове тогда не понравилось ему куда сильнее егострой боли в животе и страшной рвоты, которыми всё это закончилось. Пиле спросил тогда и хотел строго-словно ожидал от мальчишек нелепой в данной ситуации лжи. Мендин только кивнул, а Антракс прикрыв глаза сказал: "Пиле, и как?" "Довольно ощущениями", совершенно серьёзно спросил Эсхарт, посмеиваясь. "Нет", почти со стоном ответил Мендин. "Я вообще больше пить не буду". Антракс так и глупости не обещал, а в итоге, в отличие от брата, действительно почти не пил. Теперь же было даже смешно от того, что его выбило из равновесия откровенная глупость, но ничего с собой он сделать не мог, вспоминая причину, по которой старался не пить, при этом невольно ускоряя шаг. Тогда после пожара, после смерти матери, он долго лежал в бреду. Спавший его фудиен потом признавал, что считал иштарского принца обречённым и ввязался в это только из-за состояния короля, сидевшего у постели антракса. Ештарцу было тогда всего 7 лет. Прошло больше двух десятилетий, а он ещё помнил частично то время. Помнил жар, страшную боль, метание в постели и тошноту, а потом всё тело начинало ещё и чесаться. В комнате стоял зловонный дух, а его поели какой-то дрянью, от которой его болезнь нарвала горькой чёрной массы. Тогда он не понимал, что происходит. Зато теперь он точно знал. что его тело было тогда смертельно отравлено мёртвой тканью его собственного организма. Он не видел чёрных струпов на своём теле, но он видел их на других, поэтому знал, что это такое. Не хотелось рисковать, поэтому он всегда следил за собственной пищей и время от времени пил отвары, чтобы спасать свои собственные давно обожжённые почки. Лилайна как-то спросила у него, что именно он пьёт, а он отмахнулся, сказав, что просто поддерживает себя в тонусе. Только однажды рассказал ей, что видишь ли немного нездоров. Ему вдруг стало смешно от собственных глупостей, и он снова отхлебнул рома, решая, чем бы себя занять. Почему-то в этот момент ему показалась неплохая идея сыграть в кости с какими-то верзелами у одного из трактиров. Они были так же пьяны, как и он сам, потому это оказалось забавно. "А ты женат?" спросил у него кто-то. "Ага", отозвался он. Ему уже успели налить какого-то пенястого пойла, и он выпил, не разбираясь, что было. "Дура", спросил другой. "Нет, совершенно серьёзно", ответил он, тряскаячей головой. "Это я дурак". Ему действительно казалось именно так, особенно потому, что он уже не мог остановиться. Осознание глупости всего происходящего вспыхнуло в сознании, но ничего не могло изменить. всё вокруг словно летело с горы в какую-то бездну одним большим снежным комом. Он не заметил, как проиграл ботинки, те самые, что казались ему удачей. Того, кто их выиграл, видимо, не смущало, что сделан они были на ноги разной длины. Уровень опьянения не позволил это осознать. Когда же Антракс проиграл рубашку, ему стало откровенно смешно. Но, не чувствуя никакого дискомфорта, он снял ее и швырнул в победителя, выливая остатки хорошего рома в кубок с каким-то дренным пойлом. Заметил ли кто-то шрамы на его спине, он не знал. Зато чья-то рука поймала золотой медальон целителя на его груди. Антракс не помнил, когда успел его надеть, но это его разозлило. Ударив неизвестного по руке, он заявил «На это я играть не буду». собственный голос его почти напугал, потому что язык у него заплетался, и реальность скренела куда-то в бок. Вырогавшись, он встал. Кто-то умудрился спросить, правда ли он врач, но не желая отвечать и позорить мнение своего наставника, антракс откровенно послал спрашивающего, посоветовав ему побеседовать с дворовой собакой. Опустошив залпом кубок, содержимое которого едва ли можно было считать безопасным, он понял две вещи: Во-первых, ему пора остановиться, если он действительно не хочет убить себя прямо сегодня. Во-вторых, он умрёт прямо сейчас, если не посыт в ближайший подворотня. Никаких иных решений для возникшей физиологической потребности он не нашёл. Они просто не посетили его одурманенную голову, словно у него всегда жил тот самый варвар, коим считает каждого эштарца. Он помнил, как свернул в подворотню, а как оказался на площади, уже не помнил. Главная площадь Нерисмара была шумной и людной, а главная красивой. Это Антракс отметил даже теперь. Ему нравился её светлый камень и система фонтанов, наверное, потому что белый камень в блеске воды напоминал каралевский дворец в Ашхарате. Вздохнув, Эштарет сел на низкий каменный парапет фонтана, упёрся локтями в колени и посмотрел на свои босые ноги. Он был пьян так, что пришёл сюда, не ощущая своей собственной хромоты. Брызги воды долетали до обнажённой спины, а он смотрел на собственные босые ноги и думал, что он откровенно слаб и безумен. Что я делаю здесь? спросил он себя, и дело было не в площади столицы Мандра, не в его нынешнем состоянии, а во всей его жизни целиком. Он сидел и понимал, что не хотел быть королём Рейна, не хотел возиться с фермерами и полями, не хотел создавать флот с нуля. Ему вдруг представилась другая реальность. та, от которой он отказался, и она показалась ему прекрасной. Он, Антракс Эйан Клендерова, премьер-министр Эштара, правая рука короля Ильшарда VII. Отец подпустил бы его к правлению так близко, как не подпустил бы никого и никогда. Мужчины совета презирали бы его хромоту. Женщины считали бы уродством, который был когда-то красивым мальчиком. Какая-то туманная фраза, нечёткая тень, ускользнув по сознанию, заставила плюнуть на белый камень под ногами, словно это он пытался его обидеть. Чувствуя себя совсем глупо, Антракс кинул голову, серьёзно подумывая о радить себя в холодную воду фонтана, чтобы хоть немного сбить жар, стоявший в голове. Именно в этот миг он увидел принца Гаральда. Новоиспечённый муж королевских кровей, а свадьба состоялась в полдень. Почему-то покинул дворец И прямо сейчас в сопровождении трёх стражников следовал через площадь. Его светлые волосы блестели в закатном солнце, падая на широкие плечи крупными локонами. Он по-прежнему был неприлично красив, и это выводило Антракса из себя. Этот самодовольный Герард был когда-то женихом его Лилайны. Невольно сравнись с ним, как когда-то давно Антракс снова почувствовал укол в области груди. Шрама, оставленной на лице Гарольдо, теперь красовался тонкой аккуратной линией. А ведь Антрак, составляя его на этом красивом лице после дуэли, мечтал изородовать этого негодяя в конец. Так сильно мечтал, что теперь сам не заметил, как нашёл рукой маленький камень и перебросив его из правой руки в левую, запустил принцу Манро в голову. "Ну здравствуй, праворукий боец", с насмешкой сказал Антрак, поднимаясь. Камень действительно угодил Гарольдо в голову. Он был слишком мал, чтобы его заметили стражники, да и навредить принцу не мог, только возмутить его. Хмурый Геральд замер и обернулся, невольно сжимая рукоять меча, висевшего по правую руку. В виде оскалы шторца он медленно менялся в лице. Сначала по его лицу сказнул шок, затем ужас, а после он довольно улыбнулся. "Схватить его", внезапно сказал он, не веря в свою удачу.